На опушке леса, еще под сенью деревьев, но уже у самого въезда в город, повозка внезапно остановилась. Алина, бережно поддерживающая ковора на заднем сиденье, подлась вперед и удивленно воскликнула: Мистер Мэйер, что? В пяти ярдах от них на дороге застыла зловещая фигура в сером. Надо убираться отсюда, мистер Мейер." Бесполезно! Лошадей с места не сдвинуть! Ничего! У меня есть коломет! Торопливо порывшись в грузовом отсеке, Алина вооружилась длинноствольным пистолетом. На больших расстояниях эффективность этого громоздкого с толстым двухдюймовым прикладом и маленьким электрозапалом для скоростной стрельбы оружие ощутимо снижалось, но при малой дальности оно демонстрировало сокрушительную мощь. «Стоять! Эта штучка будет почище лучевика!» — крикнула приосанившаяся Лина гордо и яростно, подобно стражу храма во времена Балы. Сумеречная фигура молча двинулась вперед. «Стой! Я не хочу стрелять в тебя!» «Стреляй, Лина!» Звук голоса мистера Мэйра лишь чуть-чуть подтолкнул палец, уже нажимавший на курок. Отдача небольно толкнула девушку в плечо, и с глухим хлопком вылетевший из дула кол пронзил сердце серой фигуры. Чуть-чуть повернув торс, чужак и загнув правую руку завел ее за спину, и Алина с содроганием увидела, как тонет в теле незнакомца тупой конец стрелы. Потом, с зажатым в кулаке окровавленным колом, фигура взвилась в воздух. Серый призрак замахнулся за точной деревяшкой, на сидящую в повозке Лину.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 и Алина вцепилась в чашку обеими руками с такой дикой силой, что склянка разбилась. Мир вокруг окрасился багрянцем. Рядом с девушкой никого не было, и рук она не поранила. Внезапно Алина побежала, не оглядываясь назад. Она знала, что если остановится, сумеречная фигура настигнет ее. Хуже того, она сама полностью преобразится. И этого девушка боялась больше всего. Сама не помню, как она оказалась у края леса, впереди маячило знакомое здание школы,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 Впереди то ли далеко, то ли близко, то ли в ярде, то ли в тысячи миль возникла одинокая женская фигура. Длинное белоснежное одеяние ее не было платьем, скорее саваном. Лицо, скрытое черными волосами, осталось невидимым. Ее кожа совсем как у Ди выглядела прозрачной. Ди. Казалось, от этой женщины исходит не только тихий голос, но и песнь самого ветра. Ди стоял неподвижно, точно ледяная статуя. Из какой части сознания Ди извлек враг этот образ?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 «Как звали твоего отца? Как его имя?» И ветер растрепал края запредельно мрачных тяжелых слов. «Его. Имя. Дра.» Ослепительный свет затопил ледяные равнины. Дед открыл двери класса. Учитель средних лет с перепачканными мелом пальцами недоумевающе обернулся, а у всех учащихся перехватило дыхание. Охотник одержал победу, пережив психологическую атаку. «Что вам угодно?» – поинтересовался преподаватель, замещающий мистера Мейера. «Вы не видели Лину?» – спросил Ди, переводя взгляд с учителя на учеников. Ответа не последовало. Не в силах отвернуться, девочки пелились на Ди, и даже у мальчиков щекер рдели от смущения. Они восторгались неописуемой неземной красотой юноши. Ей грозит серьезная опасность. На весах не только ее жизнь, но и ее душа. «Если кому-то что-то известно, пожалуйста, скажите мне».